Глава двадцать вторая Я замер всего на долю секунды, решая, что делать. Бить по курфюрсту или перехватывать Стоцкого. Но этого мгновения хватило, чтобы дальше ситуация развивалась без моего участия. По тонкой огненной нити в сторону Стоцкого полетел энергетический импульс. Я ясно видел его. В том месте, где проходил импульс, магическая нить раскалялась до бела. Это было завораживающе красиво. раскаленная точка летящая по алому канату через весь огромный зал импульс такой силы должен был полностью подчинить себе матрицу сергея и я догадывался для чего это нужно проклятый курфюрст решил руками стоцкого устроить покушение на императора но стоило раскаленному импульсу достичь сергея как его матрица блеснула зеркалом и отразила импульс обратно он полетел в сторону курфюрста но на самой середине зала рассыпался яркими искрами, которые видел только я. Это я, наконец, опомнился и оборвал нить, которая соединяла стоцкого и бранденбургского курфюрста. Лицо курфюрста исказило бессильно злобная гримаса. Он сжал кулаки и побледнел. От улыбчивого мальчика не осталось и следа. Теперь я видел перед собой упрямца взбешенного неудачей. Курфюрст с ненавистью взглянул на меня, но мгновенно взял себя в руки и криво улыбнулся. Его улыбка была больше похожа на жуткий оскал мертвеца. «Похоже, наша встреча еще впереди, просто так этот парень не успокоится». А Сергей, как ни в чем не бывало, перехватил шпагу за клинок, опустился на одно колено и протянул свое оружие императору. Тот даже ничего не заметил, как и остальные придворные. Только начальник дворцовой охраны Николай Владимирович Помиранцев бросил на меня удивленный взгляд, видно что-то почувствовал. Я ответил Помиранцеву спокойным кивком. А церемония тем временем продолжилась. Виконт Сергей Стоцкий, торжественно сказал император: "Жалую тебя титулом графа Российской империи. Служи достойно". Император прикоснулся клинком шпаги сначала к левому плечу Стоцкого, а потом к правому. «Благодарю за честь, Ваше Величество», — склонив голову, ответил Стоцкий. Легко поднялся на ноги. Император вернул ему шпагу. Сергей принял ее двумя руками, вложил в ножны и отошел к стене зала. Из скрытых за белоснежной лепниной динамиков торжественно грянул гимн Российской империи, а придворные снова зааплодировали. Бердышев повернулся ко мне. «Что это сейчас было?» «Молодец, Жан Гаврилович. Тоже что-то заметил, как и померанцев». «Потом расскажу», — ответил я, следя, как делегация Бранденбурга торопливо пробирается к выходу из зала. Видно, потерпев неудачу, курфюрст решил свалить и обдумать дальнейшие действия. Помешать ему, не привлекая всеобщее внимание, я не мог. Дай пусть катится. Такого азартного хищника не трудно заманить в ловушку. И я уже примерно представлял себе, как это сделать. Я убедился, что Курфюрст покинул зал и подошел к Стоцкому. «Поздравляю, Сережа!» Лицо Сергея светилось счастьем. Он крепко пожал мою руку. «Получилось, Костя! Я теперь граф!» «Жаль, что отец этого не видит. Но в какой-то момент я почувствовал, знаешь, что-то непонятное. Ничего себе!» Выходит, Стоцкий даже не понял, что Курфюрст пытался на него воздействовать. А как же тогда зеркальный отблеск его матрицы? И тут я вспомнил, как именно Сергей Стоцкий усилил свою матрицу. Это произошло в момент гибели темного проводника, а матрица темного проводника обладала такими же зеркальными свойствами. Выходит, Стоцкий перенял его умение, сам того не заметив. Очень любопытно. Настолько любопытно, что в самое ближайшее время я непременно попытаюсь поближе познакомиться с Серегиной матрицей. Тут к нам подбежали Алина с Полиной и повисли на шее Стоцкого. Мужественно пережив их поцелуи, он смущенно покраснел. «Ребята, давайте вечером соберемся в ресторане. Надо отметить титул». Девчонки восторженно взвизгнули, но я покачал головой. «Приезжай лучше к нам, в Малый дворец. Посидим по-домашнему». Ах как же Гриша?» — огорчился Сергей. «Грише я позвоню», — улыбнулся я. «Что-то случилось?» нахмурился Стоцкий. «Костя, имей в виду, если вам нужна помощь, то я понял. Но давай не здесь. Вечером все расскажу». К нам то и дело подходили придворные, которые спешили поздравить Стоцкого с титулом графа. Сергей пожимал руки, кивал и получал приглашение в гости. Как будто с треском лопнул лед, который до этого момента отделял его от остальных аристократов. Министр иностранных дел Головин покосился на меня с неприязнью. Все не мог забыть, как оказался под влиянием мятежного князя Трубецкого. И потом нам с доктором Луниным пришлось чистить его матрицу. Я ответил Головину ледяным взглядом, пусть не зазнается. Головин отвернулся, а я хлопнул друга по плечу. — Нам пора, Серёжа. — Вечером мы тебя ждем. Спасибо, Костик, — кивнул Стоцкий. — Без твоей помощи ничего бы не вышло. «Ты заслуживаешь этого титула», — твердо сказал я. «И граф из тебя выйдет отличный». Я подхватил герцогинь под руки и повел их к выходу, где уже нетерпеливо переминался с ноги на ногу Жан Гаврилыч Бердышев. «Так что произошло?» — спросил он, когда мы вышли на набережную. Курфюрст попытался воздействовать на Стоцкого во время церемонии. «Да ладно!» — Жан Гаврилыч повернулся ко мне. «А почему я ничего не заметил?» Я же за ним во все глаза смотрел. Я пожал плечами. Не знаю. Но Серега в любом случае справился сам. Мне даже вмешиваться не пришлось. Мне все это не нравится, — покачал головой Бердышев. Пожалуй, стоит вернуться и посоветовать императору выслать курфюрста из империи к чёртовой матери. Пусть катится в свой Бранденбург. А если он чего-то в таком духе и добивается? — спросил я. Это ведь международный скандал будет. Плевать. Если он что-нибудь натворит, и ты его пристукнешь, скандал будет еще хлеще. По крайней мере, тогда одним врагом у нас станет меньше. А если его выслать, он продолжит гадить. И мы не сможем узнать, настоящий это Курфюрст или нет. Я, кстати, так и не понял, подменный он или настоящий, признался Жан Гаврилович. Я тоже. Еще и поэтому не стоит его сейчас высылать. «Надо понять, что за змея заползла в столицу и чего она добивается. Знаешь что, Жан Гаврилович, отвези герцогинь во дворец, а я пока прогуляюсь по набережной. Поищу тот особняк, в котором так удачно придушил нашего оборотня-крокодила. Мы с тобой!» — возмутились Алина и Полина. Да и Бердышев нахмурился. «Одного я тебя не отпущу. Так я один никуда и не полезу», — пообещал я. «На кой хрен оно мне надо?» Если узнаю здание, отзвонюсь тебе и буду ждать. «Может, поищем все вместе?» — предложили девушки. «Нам надоело сидеть в дворце, как в тюрьме». В их словах чувствовалась горькая правда. Я очень хотел уберечь герцогиню от опасности, но становиться их тюремщиком не собирался. Какого черта? Какой-то курфюрст приперся без приглашения в столицу империи, а куча хороших людей теперь должна из-за этого страдать головной болью. Да хрен ему!» Идем пешком», — предложил я. «И по набережной прогуляемся, и все дома разглядим, как следует». Над Невой гулял холодный осенний ветер. Его порывы морщили серую воду реки, взбивали ее неопрятными пенными хлопьями. Вдоль набережной летели желтые листья лип. В низком небе над столицей клубились тяжелые серые облака, из которых в любую минуту мог палить дождь. Далеко идти не понадобилось. Мы не дошли даже до Марсового поля, когда я уверенно показал рукой на трехэтажное здание, выкрашенное в бледно-розовый цвет. Вот оно! Над главным входом здания лениво колыхался флаг с косым красно-белым крестом на синем поле. Окна второго этажа были высокими и полукруглыми. Я не сомневался, что где-то там и находится гостиная, в которой я сражался с оборотнем. Даже сумел разглядеть тяжелые синие шторы, сквозь пыльные стекла, которые отражали дневной свет. «Ничего себе!» — присвистнул Жан Гаврилович. «Ты уверен? Это же здание британского посольства!» «Уверен!» — кивнул я. Идем проверим?» «Не так быстро!» — придержал меня Бердышев. «На обыск в здании посольства требуется санкция лично от императора, и получить ее по телефону я не смогу». Он задумчиво почесал тяжелый подбородок, внимательно глядя на здание. Зато теперь многое проясняется. Понятно, кто стоит за приездом курфюрста в столицу — британцы. Остается понять, чего именно они добиваются. «А какой в мире политический расклад?» — поинтересовался я. Герцогини хором возмущенно фыркнули, сукаризны глядя на меня. «Я же говорил вам, что воспитывался в подворотнях», — дружелюбно объяснил я. Так что о тонкостях высокой политики не имею никакого представления. Если коротко, просветил меня Жан Гаврилович, то мировое влияние поделено между российской и британской короной. Под нашим влиянием остается значительная часть Европы и Азии, а также колонии в Северной Америке. Британия держит под своим влиянием некоторые европейские страны, Австралию, часть Северной Америки и Индию. В Африке хозяйничают Бельгия и Португалия, в Южной Америке — Испания. «Это зря», — серьезно сказал я. Жан Гаврилович пожал плечами. «Об этом голова должна болеть не у нас». «А кто влияет на Бранденбург и Пруссию?» — спросил я. Герцогини снова возмущенно фыркнули. «Пруссия — это независимое государство», — объяснили они. «В немецких землях действует политический нейтралитет». объяснил мне Жан Гаврилович. «На практике это означает, что Россия и Британия борются за них с переменным успехом». «Похоже, борьба за Бранденбург уже проиграна», заметил я, глядя на окна посольства. «Как думаешь, не мог Курфюрст приехать сюда именно для того, чтобы оформить разрыв с Российской империей официально?» «Мне тоже пришла в голову такая мысль», признался Бердышев. «Но как они собираются это устроить? Что-то не сходится». — поморщился я. — Если я убил Курфюрста, то это замечательный предлог для разрыва Бранденбурга с империей, но им почему-то не воспользовались, а подсунули нам поддельного аристократа. — Может, еще попытаются воспользоваться? — пожал плечами Бердышев. — Зато сегодня они явно пытались повредить императору. — Жаль, что кроме нас с Серёгой этого никто не понял. Жан Гаврилович снова потёр подбородок. — Черт. так и подмывает ворваться в особняк. да бесполезно. Наверняка они уже успели подчистить все следы. «Конечно», — согласился я. «Но если я своими глазами увижу ту самую гостиную, то у нас будет твердое доказательство того, что британцы связаны с Курфюрстом. Хотя я и сейчас в этом не сомневаюсь. А знаешь что? У меня возникла отличная идея, как спровоцировать их на активные действия. Ты уверен в том, что это нужно?» нахмурился Бердышев. «Абсолютно. Проще выманить мышь из норы, чем лезть за ней под землю. Между прочим, этому меня научил Рыжий. А я-то думаю, откуда у тебя такие странные идеи? А ты, оказывается, у лис учишься. Ну и что ты задумал? Смотрите, — гордо сказал я. И прежде чем Жан Гаврилович успел меня остановить, я уже пересек проезжую часть Дворцовой набережной и направился прямо к парадному входу в Британское посольство.